заключению, что имеет дело с шантажистами, мечтающими помешать его назначению руководителем Верховного Суда Штата. Вы же сами говорили, что у него влиятельные друзья. Следовательно, не может не быть влиятельных и сильных врагов. Какой бы ни была причина, шантажистов он не боится, поскольку русские шифры им неизвестны. Правда, у него взяли отпечатки пальцев. Но полицейские в масках не ходят и отпечатки в постели не снимают. Сперва они вас просто арестовывают, а о шантажистах позаботиться он может. Он безжалостен по отношению к их племени, а Левинтер и есть закон. Ты мог бы сказать обо всем мне раньше? — с укором произнес Джефф. — Мне казалось, что тебе и так все ясно. — Вы все рассчитали заранее, до того, как отправились к ним? — в удивлении спросил Дан. Райдер кивнул. — Вы намного умнее и хитрее любого полицейского, даже работника ФБР. — Есть какие-нибудь предложения? — Установить прослушивание телефона Левинтера законам. Члены Конгресса в наши дни настроены против прослушивания. Видимо, сами опасаются, как бы их не стали прослушивать. Установить прослушивание можно за час или два. Вы понимаете, конечно, что это будет второй жучок на его линии. Второй? А как вы думаете? Почему шариф Хартман мертв? Наверное, потому что слишком много болтал. Новый человек еще глубоко не увяз. По-видимому, решил выйти из дела, пока не поздно. Но это, конечно, тоже. Почему... ...и убить? Дело в том, что Морро прослушивал разговоры Левинтера. А я ночью звонил из его дома на телефонную станцию с просьбой... «Дать мне адрес Хартмана». Кто-то подслушал наш разговор и добрался до Хартмана раньше. Кстати, бесполезно искать пулю, выпущенную в него. Он был убит разрывной пулей, от которой ничего не осталось. Вы сказали кто-то. Возможно, то был Донахью. Он уже приходил в сознание, когда мы ушли из его дома. Нельзя исключить, что это дело рук кого-нибудь из подручных. Не только Раменов пашет на него. С какого телефона вы звонили? Из дома Левинтера. Чтобы получить нужную мне информацию, я вынужден был так сделать. Значит, Донаху известно, что вы были у Левинтера. Выходит, и тот знает. Не обязательно. Зачем Донахью говорить им? Если он это сделает, то должен признаться судье и в том, что прослушивал его. Точно так же, если Донахью или еще кто-то другой подслушал мой разговор с Аароном из с он равно не сможет сказать об этом Левинтеру. «Правда, я очень сомневаюсь, что мой второй разговор по телефону прослушивался Наш любитель подслушивать, услышав имя Хартмана и упоминание его адреса, сламя голову, должен был броситься к нему домой». Дан посмотрел на сержанта с любопытством, можно даже сказать, с некоторым уважением. «Короче, вы учли абсолютно все». Хотелось бы так думать. Раздался телефонный звонок. Дан молча выслушал сообщение, сжал губы, с лица его исчезли. Еще... Несколько раз он кивал головой, потом сказал, я так и сделаю, и положил трубку. Ничего не говоря, он посмотрел на райдера. Совершенно бесстрастным голосом, никак не выдав охватившее его волнение, Райдер спросил...